Глава восемнадцатая. Буровы. Скат Иваныч сидел в своём кабинете и катал по столу кружку. Ратников, напротив, продавливал кресло. «Он не один. С ним столетница». Босс не переставал двигать кружкой. «Совсем зелёная ещё и проклятая вдобавок». «В смысле?» — Ратников даже вперёд подался. «Такое разве бывает?» «Видимо, бывает». Скотт Иваныч посмотрел на Гаврилу. «Блазника нашёл?» Ратников отрицательно покачал головой. «На тебя хоть в чём-нибудь положиться можно?» Скотт Иваныч сжал кружку так сильно, что на то и остались глубокие вмятины. Гаврил сжался. «Поручаешь маленькое дело, не выполняешь. Потом просишь большое, поручаешь его, и тоже провал». Скотт Иваныч сжимал кружку всё сильнее и сильнее. «Ты знаешь, что если блазника правильно напитать, то он приманит саму суть беды?» «Лихо?» — Гаврила судорожно сглотнул. «Да. Единственное существо, способное уничтожить великое древо. А значит, и кота». Кружка превратилась в сплющенный тюбик на столе. «Но разве это не убьет лад?» Гаврила никак не мог понять, к чему клонит босс. «Вроде дерево — центр». «Не убьет». Скотт Иваныч пальцем то, что осталось от кружки. «Отрежет от явного мира. И лад наконец-то станет самостоятельным. Здесь будут рождаться новые души». «И что? Если я сегодня найду фантома, завтра лад отделится?» Гаврила не хотел признаваться, что эта идея ему не нравилась. Лад всю его жизнь был в связке с явным миром. Не пересекался напрямую, но очень много переманивал и подхватывал. «Нет, конечно». Скат Иванович откинулся на стуле, отчего тот громко заскрипел «Это работа в долгую. Лет пять должно пройти, прежде чем беда накрутит вокруг себя достаточно событий и людей, что потащат ее за собой. И ты будешь ее началом». Ратников смотрел на босса, как баран на новые ворота. «Чего? К чему? Пожалуйста, объясните попроще». «Брют нужен мне здесь, в ладу». Скотт Иванович не пытался помочь Родникову понять свою философию. «Надо его заманить. Может, через Столетницу?» «Вы же знаете, он их терпеть не может», — поморщился Крадник. «У меня есть идея получше». «Удиви меня», — усмехнулся Скотт Иванович. «Можно напасть на Яка». «Бывшего воеводу?» «Да. Брюд привязан к нему, точно побежит спасать». «Он же тебя прибьет одной левой». Боссу понравилась эта идея. «Куда такой букашки против того, кто изобрел систему знаков?» «А я сделаю вид, что напал». Крадник уже придумал, что надо сделать, чтобы выманить Брюту влад «Горящее здание точно привлечет внимание, а пока Брют будет выяснять что да как, вы закончите свое дело». Гаврила смотрел на скота Ивановича, ожидая одобрения, но тот молчал. «С одной стороны, убить стражника в явном мире проще, чем в Возможность использовать силы в базовой реальности сильно ограничена правилами. Но если Брюта не убрать хотя бы на время, он помешает довершить задуманное. «Что угодно, лишь бы блазника не ловить», — проворчал Скотт Иваныч. «А потом я сразу за фантомом», — дернулся Гаврила. «Хорошо», — босс поднялся. «Я очень на тебя рассчитываю». Гаврила закивал головой. Он был уверен, что на этот раз все получится. Брют ослаблен сломлен. Крадник видел, в каком состоянии был стражник, когда уходил с задворок. Если бы не упрямство, сама суть бывшего зама, он бы остался на этой чахлой полянке и стал бы её частью. Гаврила не стала рассказывать боссу, что кот дал тому какие-то подсказки. Пока они догадаются, что эти подсказки значат, всё уже закончится. «Если птицы со столетницей пойдут за ним...» Скат Иванович направился к выходу. «Не трогай их. С вороном я сам закончу». Принято. Шепелявый суетился возле плиты, пыхтя как паровоз. Брюд сидел за столом, привалившись к стене и закрыв глаза. «Спать пойти не хотят?» — спросил его Шепелявый. Стражник покачал головой. Нора и ворон разместились ближе к коридору, наблюдая за происходящим. Столетница сразу обратила внимание на наличник внутри квартиры. Ощущение, что она уже была здесь... Захлестнуло, как чувство дежавю. По углам снова что-то тёмное, да и сам шепелявый вызывал ощущение, что он ни разу не такой хороший, каким хочет казаться. Ворон ничего не говорил. Птица сидела у девушки на коленях и разглядывала стражника. «Фитяз, завтракать будем!» За окном светало, возле плиты шкворчала вафельница. «Кофе пьёте?» Нора кивнула. «Дикая ночка!» выдал ворон брют обернулся, словно только заметил гостей. «Это что?» — он посмотрел на Шепелявого. «Сразу две столетние души. В могилу меня загнать решил». «Пока сам не захотит, тебя туда никто не загонит», — отбрил друг. «А эти двое имеют прямое отношение к твоему делу». брют недовольно вздохнул. «Сразу две столетницы. Ещё на две проблемы больше». «И какое же...» Он снова посмотрел сначала на птицу, потом на нору. «Ты в музее, что ли?» — психанул ворон. «Разглядывает нас, будто мы какой-то поломанный экспонат». что, разве нет?» Стражник повернулся к рогатому ворону. Нора подавила желание отодвинуть стул подальше в коридор. «Из того, что я вижу, вы повязаны и одарили друг друга. Вот этим всем». Брют обвел их рукой. Теперь не выдержала нора. «Если у тебя был плохой день, это ещё не значит, что можно свой негатив на нас сливать». Брюд лениво поскоблил бровь и посмотрел на Шепелявого. «Новости должны быть, ну, очень интересными, раз ты их сюда приволок». «Тебе понравится», — улыбнулся демон. «Ему вообще может что-то понравиться», — искренне удивился ворон. Стражник резко наклонился к птице и заглянул в её маленькие чёрные глазки. Нора отпрянула пахнула гарью, палёным мясом и потом. «Вам бы в душ!» — поморщилась девушка. Брюд медленно перевёл взгляд на нору, ожидая, что та отвернётся. Столетница прижала к себе ворона покрепче, но взгляда не отвела. «Бабушка говорит, что вода смывает всё плохое». Говорить было страшно, но это казалось верным решением. «Вам надо смыть то, что случилось. А потом и мы сходим». Брюд смотрел, не мигая выжидая, потом выпрямился и кивнул. Нора была права, и стражнику на самом деле очень хотелось помыться. Шепелявый отключил вафельницу и засеменил в комнату за гостевыми полотенцами и сменной одеждой. В его огромном гардеробе нашлись подходящие вещи и для брюта, и для хрупкой Норы. Девушка удивлённо посмотрела на льняной костюм, который ей выдали, и уже хотела отказаться. «Ты в пижаме ходить будешь?» — спросил ворон. Пришлось взять. «А чье это?» — спросила столетница. «Мое», — ответил шепелявый. Нора с вороном удивленно переглянулись. Представить этого пухлого мужичка в изящных женских вещах у них никак не получалось. «Вы пока моетесь, я быстро сменю тело», — сказал шепелявый. «Не везет в последнее время. То песень, то и сестру». Брюд кивнул, а Нора с вороном еще больше выпали в осадок. «В смысле тело сменит?» Ворон слегка клюнул брюта, ожидая ответа. Стражник зло посмотрел на рогатую птицу. «Потом узнаешь. Я в душ». Дверь в ванную захлопнулась, зашумела вода. Шепелявый ушёл. Нора с Вороном остались в кухне одни, зато с горячими вафлями. «Остынут же!» — грустно заметил Ворон. Девушка кивнула. Она прислушалась к звукам из ванной, покопалась в ящиках, Нашла вафельное полотенце и замотала тарелку. Так хоть немного сохранится тепло. Солнце за окном поднималось всё выше, в кухне стало светло. «А ты обратила внимание, что на всех окнах изнутри наличники?» — спросил ворон. «Ага», — кивнула девушка. «Они словно преследуют меня». «В смысле?» До того, как я поняла, кто такая, постоянно видела, как на домах вырастают наличники. С них всё и началось. Год назад вырос первый. Но они не на каждом окне растут. Иногда, может быть, с десяток на доме, иногда один-два. Это может что-то значить. Ворон неопределённо тряхнул головой. Он не помнил, чтобы встречал наличники или чтобы они его преследовали. Вот птицы, да, чёрные, самые разные. птицы он и стал. «Ещё у меня странное ощущение», — продолжила Нора. Будто эта квартира и наша машина как-то связаны. От неё ощущение такое же. Будто что-то тёмное раньше ими владело а потом утратило Ворон прислушался. «Может, ты права», — сказал он, немного промолчал и добавил. «Мне жаль твоих друзей. Хоть они и редкостные дебилы, но такого конца никто не заслуживает». «Думаешь, Шепелявый сказал правду?» Нора опять еле сдержала слёзы. «Таиса и Саши больше нет?» Ворон посмотрел на столетницу и кивнул. Нора всхлипнула. Перед глазами встало лицо Таисы, но теперь оно сливалось с лицом плотвичкина Два лица на одной голове. И запах гнилой, затхлый. Тая сказала, что её научили. Нора сжимала в руках выданный шепелявом костюм. «Получается, этот кто-то...» Заходил сначала к ней, а потом отправился к нам. «Кто научил?» Нора вздрогнула. Брюд стоял в коридоре и вытирал голову полотенцем. Он уже полностью оделся, не успел только застегнуть рубашку. По голой груди стекали остатки воды. Нора почувствовала, как краснеют уши. Ворон недовольно клюнул её в руку. «Эй!» — возмутилась девушка. «Если верить твоему другу, то моррок!» Ворон посмотрел на Брюта. «Что-то вселилось в нашу знакомую. Что-то похожее на лихорадку. Знаешь, куча слюней, соплей и всего вот этого». Брют прошёл на кухню и сел напротив них. Морок лишь отражение души. Брют не обратил внимания ни на красные уши Норы, ни на напрягшегося ворона. В теории он не может сам влиять на тело, но может подсказать всяким разным, что делать. «Говоришь, он на вас напал?» Ворон кивнул, потом посмотрел на нору. «Ты чего сидишь, иди мойся!» Девушка вспыхнула, нахмурилась, подхватила вещи и быстро скрылась в ванной. Ворон перевёл взгляд на Брюта. «Не претендую», — поднял обе руки тот. Птица удобнее уселась на стуле и расслабилась. «И долго тебе, Вороном, быть?» Брют повесил полотенце на спинку стула. «Непрогнозируемо!» ответил рогатый. Моего тела больше нет, его угробили. А эта кума пока не умеет примерно ничего. Почему? Удивился Брюд. Столетница же чуть ли не с самой школы себя находит. Спасибо покойным друзьям, проворчал ворон. Наша столетница себя обнаружила только на этой неделе и сразу подарила мне это. Ворон расправил крылья, и Брюд еле успел подхватить стоящий на краю плиты чайник. «Спасибо, что еще не вскипел», — заметил стражник. «Как же она тогда тебя в птицу превратила, если ничего не умеет?» «В прошлых жизнях, видимо, была сильна», — предположил ворон. «Прорываются знания, когда она не пытается понять их суть. И наличники постоянно видят». «Такие?» — Брют показал на окно, ворон кивнул. Зазвенел ключ в замке, и в квартиру зашел высокий молодой человек комплекции, похожей на Брюта. «Надеюсь, я тут подолься продержаться», — услышал ворон. «Вроде здоровый». «Чего?» — Нора в этот момент вышла из душа и во все глаза уставилась на незнакомца. «А!» — Шепелявый через весь коридор посмотрел на Брюта. «Ты ещё не рассказывал?» «Когда?» — развёл руками Брют. «Понял», — кивнул Шепелявый. «Не вставай в узком месте! Иди в кухню!» Последние слова были обращены к Норе, которая застыла поперёк коридора. Манера речи подсказывала ей, что она знает этого человека, но вид... нора позвал ворон. «Дурдом!» — выдала она и присоединилась к остальным за столом. «Дурдом — наша реальность!» — радостно сказал Шепелявый, залетая в кухню. «О, полотенки-ка на сливы, мои хорошие!» Ратников терпеть не мог город на болотах. Непредсказуемый, со своим характером, Он никак не сочетался с тем, как Гаврила представлял себе дом. Задворки были идеальным местом, понятным и родным. Он умудрился заблудиться в двух кварталах, пока искал дом Яка. Но спрашивать направление не стал, не хотел пускать слух, что кто-то ищет бывшего стражника. Двор очень напоминал задворки. Также густо велись по стенам тонкие ветки, опутывали окна, мешали открывать двери, но их не трогали. Не хотели знать, что выберется на свет, если обрезать вьющиеся во все стороны побеги. Ратников проверил, нет ли яко дома, заглянул в соседние окна, обошёл весь двор кругом и нашёл то, что нужно — огромный мусорный бак. Судя по груде пакетов, лежавших вокруг, бак давно не вывозили. То, что нужно. Гаврила примерился к баку, запалил небольшой огненный шар и метнул в самую гущу пакетов. «Эй, ты что творишь?» Такой голос гаврила и представлял. И почему этот человек ушел из стражи? Як стоял на входе во двор, нагруженный покупками. «Тебе заняться нечем». Бывший стражник на самом деле бывший только на словах. Многовековую привычку так легко из себя не выкорчуешь. «Да вот, прибраться решил», — сыграл дурачка Гаврила. «В своем дворе прибирайся». Як угрожающе наступал, тесняк занимающийся жарким пламенем кучи заняться больше нечем так работу найди у меня есть работа обиделся ратников так себе работа раз мозгов хватает только на такое какое такое я к не успел договорить огонь нашел какой-то незаконченный баллон с газом и куча мусора взорвалась во все стороны полетели объедки обрывки каких-то тряпок и перепуганные всякие разные гаврил еле увернулся от металлической балки як сидел на асфальте потирая поясницу «Двигай отсюда!» — рявкнул он. «Развелось, дебилов!» Повторять не было необходимости. Довольный собой, Ратников быстро ретировался, оставив Яка одного в загаженном дворе. Осталось только пустить слух, что в центре города на болотах прогремел взрыв, и кажется, этот взрыв был как раз там, где живет бывший стражник. Много времени слухам не надо. К вечеру новость доберется и до явного мира. До тех, кому она и предназначается. «Значит, коты и медведи». Нора долила еще молока в кофе. «Это то, на чем держится ладный мир?» «Все так», — кивнул Шепелявый. «В целом это знают все, кто живет в ладном мире. Но они так привыкли к этой информации, что не берут ее во внимание, когда это надо». «Камень в мой огород», — проворчал Брют. «Вовсе нет», — покачал головой Шепелявый. «Они так редко вылезают из своих нор, что почти стали сказкой» да и много всего происходит чтобы дерозза в голове какой то древний род тот знаешь ли историю то за не все люди знают нора кивнула ворон дремал рядом на стуле вафли не успели остыть совсем а птица набросилась на них с таким энтузиазмом будто год голодала значит буровы стражник взял чайник налил в него воды и поставил греться и что он хочет от буровых судя по всему Шепелявый проверил заварку. «Извести их всех». «Зачем?» — спросила Нора. «Лучше у него спросить», — пожал плечами Шепелявый. «Я пока узнал только то, сон и семейство Буровых. И этот твой то за...» Шепелявый кивнул на ворона. Птица недовольно щелкнула клювом. «И на телось все с него, с аварии!» Нора удивленно посмотрела на ворона. «И ты был прав», — Шепелявый кивнул брюту Связь действительно была через всяких разных. Местный помог вывести тормоза из строя, оттего машину занесло. Васы тоже отлетились. Один собирал информацию на всех буровых, а когда докопался, кто такой скат Иваныч, его ликвидировали. В последнем все осень интересно. Чайник выключился и Брюд добавил кипятка в заварку. «Оссышься, столько чая петь», — прокомментировал сквозь сон ворон. «У меня нет вопросов, почему тебя хотели убить», — парировал Брюд. «Так что с последним?» — вскинулась Нора. «Последний донёс коту», — улыбнулся Шепелявый. «Видимо, хотел что-то выторговать у этой рызой твари». «А смысл убивать того, кто уже что-то сделал?» — удивилась Нора. «Чтобы остальным неповадно было», — пояснил Брюд. «Но если кот, высшая инстанция у вас, всё ещё не понимала логики Нора, «Зачем убирать? Куда он дальше пойдет?» «Легко мог к остальным буровым», — ответил демон. «Помимо твоего питомца осталось еще трое наследников. И знаешь, когда медведи объединяются, лучше с ними не спорить». «Почему, если буровый медведи, он...» — Нора кивнула на птицу. «Ворон». «У каждого свой тотем зают», — сказал шепелявый. «Я не понял». Проснулся рогатый ворон. «Тебя что-то не устраивает?» «С этим мы разобрались», — пресёк свару Брют. «Ты мне скажи, каким образом скат Иваныч орудует в Яве, если он не может сюда попасть?» «В виде морока», — Шепелявый заёрзал. «Морок не может воздействовать на тела физически», — продолжал Брют. «И то, что мы видим, — это всего лишь иллюзия, игра воображения. Как он убил носителя и всякого разного!» Шепелявый молчал у нора появилось плохое предчувствие мне надо признаться бес встал пожалуйста пойми меня я связан договором со стратой но есть еще одно что заставляет меня выполнять тюзы и приказы брет напрягся шепелявый замолчал испуганно глядя на друга тот ждал это я убил того знатка скороговоркой проговорил без Скат Иванович пришел ко мне и дал задание. Я не мог отказаться. Брюд молча смотрел перед собой. «Пожалуйста, пойми», — жалобно протянул Шепелявый. «Он держит меня договором уже много-много лет. Я не могу отказать «Эти люди, которых ты выхаживаешь после того, как использовал, твоя сделка с совестью?» — сухо спросил Брюд. «Нет», — заголосил Шепелявый. «Я делаю все по правилам». «Как договорились со стразой?» Брют коротко кивнул. «В чём заключается договор?» Вопрос прозвучал сухо, но арестало страшно. Стражник клокотал внутри, пытаясь подавить ярость. «Не могу сказать». Шепелявый уставился в пол. «Понятно». Брют встал. «Просу!» Шепелявый протянул руку. Брют посмотрел на человеческую ладонь. «Новое молодое тело» которая потом месяц будет лежать на реабилитации, потому что пребывание нечисти не проходит даром. Сколько таких людей остались инвалидами, если бес врет, что они становятся здоровее, чем были? А шепелявый может врать. Натура всякого разного остается такой же, даже если он всей своей сутью пытается жить как человек. «Я очень устал», — глухо сказал Брют. «От всего. От вранья, от попыток меня убить». «Скажи, если он прикажет, ты убьёшь меня или их?» Брюд кивнул на нору с рогатым ворону. «Нет, ты сто никогда!» — лихорадочно затряс головой шепелявый. «То есть ослушаешься?» Всякий разный не нашёлся, что на это ответить. Стражник был прав. Если прикажут, шепелявый вынужден будет выполнить задачу. «О чём и речь?» Бесцветный вывод ударил сильнее, чем если бы Брют орал, кидался стульями, пытался напасть. Страшнее всего была именно такая реакция, обречённо спокойная. «Я полноценный тлен оптиства», пробормотал шепелявый себе под нос. «Я не врезу людям». Нори захотелось его обнять. Пусть он не чистый, меняющий тела, как Таиса меняла костюмы, но Нора не чувствовала в нём тёмное или злое существо, которое скрывалось в мороке, или в лихорадке, что захватила подругу. А Брюд молчал. Нора могла только догадываться, что сейчас чувствовал стражник. За этот час, что они провели на кухне, Нора узнала подробности жизни Лада, события последней недели и все подробности, связанные с делом. На моменте гибели стажёра Брюд замялся, свернул разговор. Девушка не стала уточнять, что именно случилось. Почувствовала, что не стоит ковыряться в свежей ране. Нужно найти ската ивановича Брют обращался к Норе и ворону. На шепелявого он даже не смотрел. Если его не остановить, то он очень быстро избавит мир от ещё одного древнего рода, а заодно и от стражи. «Слушайте», — встрепенулась Нора, «может, мы быстро скотаемся огород полить, а потом уже в этот ваш лад ската Иваныча искать поедем». «Ты на приколе?» Глаза Брюта стали, что пять рублей. «Какой огород?» «Бабушкин», — ответила Нора, — «на дачу съездить час времени, а вот сколько мы с твоими проблемами промучаемся, это ещё неизвестно». «С чего ты взяла, что мы идём вместе?» «То есть ты сейчас просто в воздух сказал, что надо сделать», — уточнила столетница. «К тому же ты не выглядишь как человек, которого можно отпустить одного». «Я со столетницами дел иметь не хочу», — грубо сказал Брют. «Вот-то мы с тобой хотим», — каркнул ворон. «Ты дольше припираться будешь», — стояла на своём Нора. «Быстро огород польём и свободны. Если я не полью, меня бабушка сожрёт». «Скорее накормит до да заворота кишок», — поддержал рогатый ворон. «Так себе идея умереть от перекорма», — согласилась Нора. «Дурдом», — покачал головой Брют. «Твой друг сказал, что это наша реальность», — улыбнулась Нора. На слове «друг» шепелявый встрепенулся и посмотрел на Брюта. «Мне надо это переварить», — стражник поджал губы. Неясно, что он имел в виду, признание Шепелявого или то, что дурдом — реальность. «Пока вы катаетесь», — Шепелявый повернулся к норе, «я поясню, как можно избавиться от ската Иваныти. В ладу его почти невозможно убить». «Ты не хочешь это Брюту сказать?» — аккуратно уточнила девушка. «Сейчас он ничего от меня слышать не захочет грустно вздохнул Шепелявый. «Раз это наша общая проблема», — вклинился ворон, «значит, наша задача — удержать его от прямой стычки с бывшим начальством». Шепелявый кивнул. «Не переживай», — Нора взяла демона за руку. «Ты сам говорил, что у него был тяжёлый день. Он примет этот факт, и вы сможете нормально поговорить». «Осень на это надеюсь», — Шепелявый улыбнулся. «Ты хорошая столетница. Брюд это тоже чувствует». У него тюйка на людей. самый и все не знает, а уже чувствует, кто есть кто. «Это мы заметили», — согласился ворон. «Я осень люблю жизнь», — шепелявый словно решил оправдаться еще и перед Норой. «Я ее хорошо помню, а еще я хочу оставить после себя хоть что нибудь Сто люди оставляют после себя». «Память», — ответила Нора. «Память», — согласился шепелявый. Память это хорошо. Память легальное бессмертие. Шепелявый вдруг подорвался, пошарил по верхним полкам, подняв слой пыли, проворчал, что надо бы убраться, нашёл, что искал, и вернулся к норе. В руках у него была маленькая, странная бусинка с рогами и жутковатой мордочкой. Пусть будет тебе на память. Демон вложил бусину Норе в руку. Та кивнула и спрятала странный подарок в карман. Ты на свою удачу едешь Послышался из соседней комнаты нетерпеливый вопрос от Брюта. «Возьмите его с собой», — сказал Шепелявый. Нора кивнула. На улице уже вовсю жарило солнце. Вокруг цветов у подъезда жужжали пчёлы. Брют посмотрел на них и чему-то кивнул. Москвич Светогор был криво припаркован почти возле самых дверей, но никто не тронул машину. Ругались, обкладывали бранными словами, но обходили стороной. С заднего сиденья им улыбался и Нора села за руль, рядом примостился ворон. Брют без возражений сел назад и сразу заорал. «И Гоша в машине!» Нора чуть не выпрыгнула, так высоко звучал голос стражника. «Неголосимы в курсе!» Ворон посмотрел на Брюта. «У вас мёртвый младенец в машине!» Тот не мог поверить своим глазам. «Ну да», — буднично сказал ворон. «Удобно, знаешь ли». «Вместо сигналки!» Нора покачала головой и завела машину. «Отбитая парочка!» Брюд пристегнулся и вжался в стенку. И Гоша сидел возле его ног и хлопал огромными глазами. «А на даче у вас что, водяной в канаве? Зачем туда так рваться?» «Бабушка очень много сил вкладывает в огород», объяснила Нора. «Попросила полить растения, пока она на экскурсию катается. Обидно, если всё на такой жаре засохнет». «И всё?» — Брюд пытался сам себе объяснить, зачем он на это согласился. «Мог бы не тратить время, а пойти искать ската Иваныча или добраться до Яка, спросить совета». «А каким образом у вас игоша в машине оказался?» Стражник покосился на жутковатое существо, и Гоша улыбнулся так, что стали видны острые кривые зубки. «Беременную сбили!» — ответил ворон. «Кому принадлежала эта машина раньше?» — напрягся Брюд. «Понятия не имеем», — весело отозвалась птица. «Этот не знает, в чьей квартире живёт», — ворчал Брют. «Вы не знаете, чьей машиной управляете». «Сказочные!» «Спасибо, мы в курсе», — перебил его ворон. «А почему ты, Брют, у тебя проблемы с алкоголем?» «Я не пью», — мрачно отозвался стражник. Нора вывела машину на шоссе и быстро набрала скорость. «Верно, — говорят, — чем чаще делаешь, тем легче получается». Даже бессонная ночь не мешала следить за дорогой. Ворон ковырял клювом старую магнитолу, пытаясь найти хотя бы какую-нибудь радиоволну. И Гоша недовольно ворчал. «Что, в этой машине катаются без музыки?» Птица повернулась ко всякому разному. Ответом был тихий всхрап. Брюд спал, запрокинув голову. «Прям хоть в пробку вставай, чтобы выспался!» — заметил ворон, и Нора улыбнулась.